Глава 19: Спустившись по трапу самолета, я чуть не разревелась. Михаил обнял меня за плечи и осторожно спросил. «Вера, ты о чем-нибудь сожалеешь?» «Только о деньгах, которые пришлось оставить». Грустно сказала я, опуская глаза. «Ты меня не поймешь. Вкалывала-вкалывала, копила-копила, а потом все бросила и уехала, не взяв ни копейки». «Верочка, эти деньги могли бы стоить тебе жизни. Жизнь дороже любого материального благополучия, пойми». «Может быть», — всхлипнула я. «Только жизнь, когда в ней нет материального благополучия, ужасно. «Ты неисправима», — засмеялся Михаил и пошел искать такси. Часа через полтора мы подъехали к красивому двухэтажному особняку и вышли из машины. «Насколько я понимаю, это наше с тобой жилище?» присвистнула я. «Как видишь, сколько, ты говоришь, здесь комнат?» «Восемь». «Не слабо», — усмехнулась я, открывая дверь. «Кухня, столовая, гостиная, обставленная дорогим гарнитуром из карельской березы. А это что?» Перешагнув порог, я замерла в изумлении. Посреди комнаты стояла большая кровать, накрытая золотистым покрывалом, слабо мерцающим в полумраке. Рядом с кроватью кресло, за ним вентилятор с большими лопастями. Чем-то похожий на перезревший одуванчик, готовый разлететься от малейшего дуновения теплого летнего ветерка. На окнах плотные жалюзи, совсем такие же, как в Праге. Михаил сел в кресло и, наклонившись, включил магнитофон. Нежный и сильный голос Селин Дион тронул душу. Улыбнувшись, я сделала несколько танцевальных движений, но потом, не сдержавшись, заревела так громко, как бабы оплакивают покойников на похоронах. После пережитого в Праге мне пришлось очень долго приходить в себя. Просыпаясь по утрам, я с жадностью смотрела на Михаила, изучая каждую черточку любимого лица. Затем вставала, варила кофе, провожала Михаила на службу и, оставшись в полном одиночестве, до вечера слонялась по комнатам, вздрагивая от каждого шороха. Постепенно я привыкла к России читала книги газеты, смотрела телевизор, как девочка удивлялась тому, что все передачи идут на русском языке. Мне не верилось в то, что больше не придется работать, что Макар с его отморозками давно пройденный этап. По ночам мне часто снилась прага. Нет, не та прага, которую так любят посещать туристы, а прага уродливо исковеркавшая мою жизнь, да и не только мою. Да безумия было жалко светку, погибшую от рук карася. Других девчонок, обманутых процветающими на торговле живым товаром фирмами. Беспутную Любку, обожавшую деньги не меньше меня. Предательство подруги я давно простила. Два раза в день ко мне приходила медсестра и делала успокоительные уколы. «А что вы, милочка, хотите?» — говорила она, набирая лекарства в шприц. «Длительную депрессию излечить не так-то просто. Еще неизвестно, как потом поведет себя ваш организм». Проводив ее, я ложилась на диван и засыпала. Я много спала, много ела, когда, получалось, гуляла по мокрым от дождя улицам, с наслаждением вдыхая прохладный, совсем не пражский, осенний воздух. И вскоре усталость, изнурявшая меня в течение двух с половиной лет, как-то незаметно начала проходить. Неделю через три после возвращения в Россию Михаил сделал мне новый паспорт, и мы поженились. Свадьбы у нас не было, я сама не захотела пышных торжеств. Приехав из ЗАГСа, мы долго сидели у камина, затем, выпив шампанского, предались любви. Мой муж оказался трудоголиком. Ферма его процветала, деньги лились рекой. Отказа я ни в чем не знала. Но все же домашняя жизнь угнетала меня. Знаешь, Миша, однажды сказала я, причесываясь перед зеркалом. Пора мне, пожалуй, потихоньку выходить в свет. Потихоньку выходить в свет? Что ты имеешь в виду? улыбнулся Михаил. Что я хочу? «Я хочу заняться делом». «Хорошо, Верочка, я подумаю об этом». Подсловав меня в щеку, Михаил ушел. Через неделю после этого разговора мне исполнилось 24 года. Этот день я запомнила на всю жизнь. «Собирайся, поехали», — сказал после завтрака Михаил, загадочно улыбаясь. «Куда?» — удивилась я, подкрашивая губы, и, не получив ответа, в припрыжку спустилась к машине. Пропетляв по улицам, мы остановились у недавно отремонтированного двухэтажного симпатичного домика. Вера. броскими буквами выведена на фасаде. Не поверив собственным глазам, я несколько раз обошла здание. Михаил вышел из машины и громко рассмеялся. «Что это?» — повернулась к нему я. «Это обещанный ресторан». «Какой ресторан?» «Сегодня у тебя день рождения. На день рождения принято делать подарки. Я дарю тебе ресторан, который назвал твоим именем». «Документы у тебя в кабинете». «Ты шутишь?» – дрожащим голосом спросила я. «Зачем? Сегодня же не 1 апреля». «А ты случайно не волшебник?» «Нет». Михаил взял меня за руку и повел за собой. В ресторане было три небольших зала, оформленных по-домашнему уютно. В центре одного из них стоял матовый рояль известной фирмы. Открыв крышку, я прошлась по клавишам и, обратившись к Михаилу, спросила, «Я буду тут петь?» «Можешь и петь, если захочешь. Честно говоря, я бы хотел, чтобы ты не только пела, но и управляла этим заведением. У тебя это получится, не сомневайся. Ты ведь как никто другой знаешь ресторанный бизнес. Пойдем, я покажу тебе твой кабинет». «Кабинет?» «Ну да, кабинет. А что тебя удивляет?» Кабинет мой оказался на втором этаже, рядом с бухгалтерией. Осмотревшись, я села на стол и потянулась за сигаретами. Верочка, я знаю твою привычку сидеть на столах, но теперь тебе придется сидеть на стульях, улыбнулся Михаил. Ты же директор, а вернее, хозяйка собственного ресторана. Пропустив слова Михаила мимо ушей, я разлеглась на столе и, закинув ноги на стенку, уткнулась взглядом в сейф. А это для чего? Для того, чтобы складывать деньги? Может быть. Михаил подошел к подоконнику и задумчиво посмотрел в окно. Можно к вам? Бачком протиснулся в дверь мужчина. Увидев меня. Он медленно попятился назад. «В чем дело?» — подняла голову я, поправив задравшееся платье. «А я лучше позже зайду», — пробормотал мужчина, покрываясь пятнами. «Я вас внимательно слушаю, говорите». Перевернувшись на живот, сказала я. «Я коммерческий директор. Зовут меня Валерий Степанович». Вытянувшись в стронку, представился мужчина. «Мне сказали, что с сегодняшнего дня вы приступили к делам. Я хотел бы поговорить по поводу закупок». «Каких еще закупок?» Может, я все-таки зайду попозже? Да, пожалуйста, через 15 минут. С сегодняшнего дня закупки будут производиться только через меня. Я буду контролировать все, вплоть до мелочей. Зайдите в бухгалтерию и скажите, чтобы через час мне принесли полный отчет о расходах за прошедший месяц. Скажите им, что приехал ревизор. Валерий Степанович, выпучив глаза, закрыл дверь. Улыбнувшись, я подмигнула Михаилу. Ну как, впечатляет, впечатляет. Только было бы лучше, если бы ты сидела». «Понимаешь, сотрудники ресторана вряд ли привыкли к такому экстравагантному стилю руководства». Я слезла со стола, подошла к Михаилу, обняла его за шею и крепко поцеловала. В эту минуту дверь открылась, и в кабинет заглянула одна из официанток. Смущенно ойкнув, она тут же скрылась. «Привыкай, Вера, теперь к тебе будут приходить почти каждую минуту», — улыбнулся Михаил. «Теперь тебя задергают. Это работа, дорогая моя». «А если я занята?» — задумчиво спросила я, невольно вспомнив карася. За дверью его так называемого кабинета собирались толпы сотрудников, не смея войти без спроса. «С чего ты начнешь?» — задал встречный вопрос Михаил. «С воровства!» «С воровства? Конечно!» «Я искореню его прямо сегодня. Это самый важный момент. Никто не должен таскать продукты домой. На дверях надо посадить проверяющего» он будет проверять сумки сотрудников для работников ресторана продукты будут отпускаться со скидкой, но не за бесплатно то что останется после банкетов будем делить поровну главное чтобы все знали скрыть от меня ничего невозможно. я не против махинаций в разумных пределах, но я должна знать о них и давать соответствующие разрешения ничего не должно проходить мимо меня ни черные деньги ни обвес, ничего. Нужно, чтобы все поняли, я не новичок в этом деле, меня не проведешь. Если кто-то посмеет ослушаться меня, немедленно будет уволен за небольшие прегрешения. Штраф. Да, Верочка, теперь я не сомневаюсь, что из тебя выйдет отличный руководитель. Каждый сам строит свой бизнес. Из чего ты его начинает? А с чего ты начал свой бизнес? С мошенничества. С мошенничества? Округлив глаза, я со всего маху села на стул. «Мне казалось, что ты такой честный!» «В бизнесе невозможно быть честным, Вера, по крайней мере, в нашем государстве. Свой первый капитал я заработал так. Сделал себе паспорт на имя известного коммерсанта и начал кидать всех подряд. Как ни странно, мне верили. Я без труда кидал фирмы, торгующие сигаретами, водкой, продуктами и даже стройматериалами. Забирая товар, я, не расплачиваясь, бесследно исчезал. Того человека чьим именем я пользовался, изводили звонками. Обманутые предприниматели грозились его убить. Моей первой жертвой стал юрист, которому я не заплатил две тысячи рублей. В то время я снимал квартиру, а денег на ее оплату не было. Однажды, листая свежие газеты, я обратил внимание на рекламу некой торговой фирмы. Она реализовывала мороженую рыбу. В общем, я решил им помочь. Михаил улыбнулся. И я согласился выполнить всех условия. Фирма перевела 300 тысяч в депозитарий одного коммерческого банка. Я должен был привезти из Мурманска энное количество рыбы. После получения товара фирма обязалась перевести еще 25 тысяч за расходы по перевозке. Естественно, никакую рыбу я не привез. А деньги снял с помощью представителя фирмы. Короче, я дал половину за услуги. Это был первый крупный успех. Конечно, я давно уже не занимаюсь такими вещами. Но, Верочка, что было, то было». «Ты прямо как Астабендер, Бендер!» Засмеялась я. «Нет, Верочка, масштабы у меня были другие. Зато теперь я известный бизнесмен». Посмотрев на часы, Михаил направился к двери. «У меня неотложные дела, дорогая. Увидимся вечером. Отпразднуем твой день рождения». «Спасибо за подарок!» Походив по кабинету, я по привычке села на стол и, бросив взгляд на телефон, глубоко задумалась. Может, позвонить Слюпке? Когда-то я обещала взять ее на работу в ресторан. Она смеялась, не верила, дуреха. А потом настучала Макару о предстоящей встрече с Михаилом. Болтливость подруги едва не обернулась трагедией. Хорошо, что все обошлось. Нет, звонить нельзя. Макар может пронюхать, где я нахожусь и тогда. А что, собственно, тогда? Макар, безусловно, крупный авторитет, но сфера его влияния не распространяется на Россию. Незадолго до смерти Карась говорил, что мой Михаил тоже каким-то образом связан с преступным миром. Значит, у него есть крыша. Кажется, эта крыша намного сильнее пражской группировки. Значит, мне нечего бояться. В любом случае, Михаил сумеет меня защитить. Решительно отодвинув аппарат, я встала и занялась делами. Работа доставляла мне удовольствие. В ресторане я появлялась каждый день и просиживала там до глубокой ночи. Валерий Степанович оказался отличным помощником. Вместе с ним мы быстро навели порядок. Правда, для этого мне пришлось уволить половину сотрудников и набрать новых. Но в итоге оказалось, что я все сделала правильно. Воровство удалось искоренить, продукты закупались всегда свежие. Специально приглашенные повара готовили так, что к нам было трудно попасть. Ну и доходы росли, соответственно. Михаил искренне радовался моим успехам. Обоюдная занятость отнюдь не мешала нашим отношениям. Скорее она подогревала их, делая встречи более желанными, а дом притягательным. Каждый вечер в моем ресторане играл джаз. Ребята подобрались молодые, талантливые. Платила я им вполне достойную зарплату, да и чаевые они получали немаленькие. Однажды я спустилась к ним в зал и, напев простенькую мелодию, Внезапно возникшую в голове попросила развить тему. Пока они подбирали аккорды, я придумала слова. Песенка получилась забавная. «Вера!» — окликнул меня чей-то голос, когда я уже собиралась подняться к себе. Повернувшись к двери, я увидела Любку. Любка сильно похудела и выглядела больной. Взвизгнув, как девчонка, я бросилась к подруге на шею и, расцеловав ее в обе щеки, повела в кабинет. Закрыв дверь на ключ, я показала ей на стул, а сама села на стол. «Ты так и не научилась сидеть на стуле?» Сквозь слезы улыбнулась Любка. «Не научилась, но мои сотрудники уже к этому привыкли». Открыв сейф, я вытащила оттуда бутылку виски и две рюмки. Затем, подмигнув Любке, наполнила рюмки до краев. «Раньше ты прятала бутылки в комоде», — выпив виски, сказала Любка. «Теперь у тебя сейф». «Теперь у меня все по-другому». «Теперь я замужем, Любаша». И знаешь, очень люблю своего мужа. Я просыпаюсь счастливой, засыпаю счастливой. Весь день я летаю, как на крыльях, но и это еще не все. Теперь я имею собственный ресторан. От работы я получаю сумасшедшее удовлетворение. В дела своего супруга я стараюсь не вникать. Но он настолько мне доверяет, что часто советуется со мной, когда готовится принять важное решение, а ты как меня нашла. «Если тебя послали за тем, чтобы уговорить меня вернуться, можешь не стараться. Я никогда не вернусь к прошлой жизни». Любка, опустив глаза, промолчала. «Ну что ты приперлась, подруга?» Хлопнув кулаком по столу, закричала я. «Приехала вынюхивать, как я тут живу, и настучать об этом Макару? Так поезжай и стучи. Стучи, сколько влезет. Я плевала на твоего Макара, на его сына и на всех вас вместе взятых. У меня своя жизнь». Я не хочу вспоминать о прошлом. Ты бы ехала, Любаша, обратно и не совала свой нос куда не нужно. Я ведь твой любопытный нос и откусить могу. Ты зря на меня кричишь, Верка. Я тебе ничего плохого не сделала. Ты мне до сих пор простить не можешь, что я про тебя Макару рассказала. У меня выхода не было. Он бы меня убил. Вот и все дела. Вечно мне за тебя отдуваться приходится. Ты со своими мужиками на накуролесишь, а они потом на мне зло срывают. И вообще... Я в твоем ресторане не работаю. Подумаешь, какая директриса нашлась. Давно ли ты в люди выбилась?» «Я всегда была человеком», — Твердо сказала я. «Когда ты у нас пела, то так не орала. Недавно, наверное, научилась. Власть почувствовала. Вон какое кресло себя оторвала. Повернувшись, я посмотрела на кожаное кресло, плотную придвинутое к столу. Я на нем никогда не сижу. Не нравится оно мне. Я сижу на столе. Или скидываю туфли, ложусь на живот и просматриваю бумаги. А сотрудники когда к тебе приходят? На пол, что ли, ложатся? У меня с сотрудниками проблем нет. Я почти весь штат поменяла. У меня все сотрудники при понятиях. У нас нормальная рабочая обстановка. Так зачем ты сюда приперлась? Я из Праги навсегда уехала. Вздохнув, промямлила Любка. Помнишь, ты мне говорила, что когда откроешь собственный ресторан, найдешь для меня местечко? «Ты пришла устраиваться на работу?» — опешила я. Смахнув слезы, Любка прикусила губу. «В тот день, когда ты исчезла, Макар прислал ко мне домой двух бритоголовых братков. Они прижали меня к стене и стали пытать, куда ты пропала. Ты ведь исчезла так быстро, даже деньги не взяла, за которые корячилась больше двух лет. Откуда мне знать, что твой Михаил остался жив? Короче, Верка бросили меня в машину». И привезли на какой-то пляж. Через несколько минут на этот пляж приехал Макар. Смотреть на него было страшно. Я честно сказала ему, что ничего не знаю. Когда Макар уехал, меня избили, отвезли на кладбище и бросили в глубокий ров. До сих пор не понимаю, как мне удалось из него выкарабкаться. В общем, я выбралась, доехала до дома, забрала вещи, деньги, документы, взяла билет на поезд и вернулась в Россию. И я и не думала, что ты жива. Я думала, что тебя убили». Больше месяца я лечилась у психиатра. У ему денег потратила на лекарства. Однажды я проезжала мимо этого ресторана и увидела, что он назван твоим именем. У меня аж сердце защемило. Зайти сюда я решилась. Не сразу, а когда зашла, увидела в зале тебя. Вот и все, что я хочу тебе сказать. «Прости меня, Люба», — прошептала я. Любка подошла ко мне, и мы обнялись. — Вера, а что будет, если тебя найдут? — вдруг спросила она. «Ничего не будет», — спокойным голосом ответила я. «Ничего. Может, я и не выполнила все условия контракта, но оставила денег намного больше, чем требует неустойка. Ты полагаешь, нас никто не будет искать?» «Нет, тем более мы не так бессощитны, как раньше». «Люб, а ты не передумала?» «О чем ты говоришь?» «Ты не передумала у меня работать?» «А возьмешь?» «Само собой, только не официанткой». «По-моему...» «Ты уже с подносом набегалась. Ты в ресторанном бизнесе хорошо разбираешься. Вот и будешь моим заместителем». Любка недоверчиво посмотрела на меня. «Ты шутишь?» – растерянно спросила она. «Нет, у меня дел не в проворот, так что твоя помощь понадобится. Сейчас тебе принесут второе кресло. Будешь сидеть рядом. Хочешь?» Любка захлопала в ладоши и запрыгала, как маленькая. На следующий день в кабинете появилось второе кресло. На котором гордо восседала Любка, надвинув на нос очки и зарывшись в бумагах. Любаш! поддразнивала я ее, сделай попроще физиономии. Сидишь, как на совещании прям робость берет. Ближе к вечеру Любка спустилась вниз за сигаретами и, вернувшись, настороженно сказала: Веруня, там у ресторана странная машина стоит, прямо у входа. Какая еще машина? В общем-то, машина обыкновенная, ничего особенного, но в салоне сидит. «Человек? Если я не ошибаюсь, один из макаровских». Затаив дыхание, я подошла к окну. У входа в ресторан стояла белая иномарка. За иномаркой пустая канистра. Обычно шоферы ставят ее в знак того, что машина сломалась. Подняв крышку, в моторе копался огромный детина, искоса поглядывавший на ресторанный вход. «Ты не ошибаешься?» — тихо спросила я. «Нет, я этого гада хорошо запомнила». Я, когда к ресторану подъехала, поставила машину на стоянку, мимо прошла. А он специально отвернулся и стал с мотором возиться. «Что ж ты мне сразу ничего не сказала? Получается, что он уже давно тут стоит?» «С самого утра. Я тебе поначалу не говорила, думала, может, ошиблась. Не хотела лишний раз тебе нервы трепать. Потом решила проверить. Специально для этого за сигаретами спустилась. Вышла на улицу и иду мимо». Он опять к мотору наклонился, а я прям чувствую, как мою спину кто-то взглядом сверлит и сверлит. В общем, я его отлично разглядела. Это тот скот. Только я не пойму, как он здесь очутился. Вроде мы не в Праге. Я почувствовала, как меня затрясло, и, сунув руки в карман, заходила по кабинету. — Может, Михаилу позвонишь? — робко спросила Любка. — Он с ним сам разберется. И это так оставлять нельзя. Нужно узнать, что он задумал. Не хочется Мишку по пустякам отрывать. Тоже мне пустяк нашла. Может, этот хрен хочет нас крохнуть. А еще говорят, что Новосибирск — большой город. Тяжело вздохнула я. Какой же он большой, если тут каждый день с кем-нибудь встречаешься? Он только кажется большим. А на самом деле он очень маленький. Тебя встретила, можно сказать, случайно. Теперь этот идиот, невесть откуда взялся. У тебя работа такая. На перекрестке. Одно слово кабак, вот если бы ты в библиотеке книги выдавала, то сидела бы как мышка и ни с кем не встретилась. Там ни одного братка днем с огнем не найдешь. Послушай, что ты ко мне прицепилась со своей библиотекой? огрызнулась я, подходя к окну. Библиотекарши еще больше наших в рестораны любят, только денег не отходить. Надо бы выяснить. «Откуда этот придурок прикатил и почему его тачка именно у нашего ресторана сломалась?» «Ты можешь выяснить это без помощи Михаила?» — удивилась Любка. «Конечно, это совсем не трудно. «Вер, ты бы лучше из ресторана не выходила и ему на глаза не показывалось. По-моему, он хочет тебя засечь, проверить, работаешь ты здесь или нет». «У меня есть один небольшой план», — хитро произнесла я и вновь посмотрела в окно.